А вот была история. Однажды знаменитый польский скрипач Генрих Винявский гастролировал в Петербурге. После концерта один из покровителей искусств пригласил музыканта на чашку чая и, очевидно, рассчитывая на бесплатный концерт, прибавил «Да, и прихватите с собой скрипку». Винявский усмехнулся и ответил «Благодарю вас от имени моей скрипки, но она чая не пьет».